Воспоминания Багрицкий Усилие, направленное на создание прекрасных вещей, усилие постоянное, страстное, все разгорающееся — вот жизнь Багрицкого. Она была подъем непрерывный. Среди первых его стихов попадались слабые, с годами он писал все строже. Водушевление его поэзии возрастало, страсть в ней заключенная усиливалась, потому что усиливалась работа Багрицкого над мыслью и чувством. Работу эту он исполнял честно, с упрямством и веселостью. Писание Багрицкого не физиологическая способность, а увеличенные против нормы сердце и мозги увеличенные против того, что мы считаем нормой и что будет беднейшим прожиточным минимумом сердца в будущем. Я помню его юношей в Одессе. Он опрокидывал на собеседника громады стихов, своих и чужих. Он ел не по-нашему. Одежду его составляли шаровары и кофта, повадка у него была шумная, но с остановками. В те годы, когда стандарт указывался обстоятельствами, Багрицкий был похож на самого себя и ни на кого больше. Слава Франсуа Виллоны из Одессы внушала к нему любовь, она не внушала доверия. И вот охотничьи его рассказы стали пророчеством, ребячливость, мудростью, потому что он был мудрый человек, соединивший в себе комсомольца с Бен Акибой. Ему ничего не пришлось сломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев. Говорят, он испытал кризисы, подобно другим литераторам, я не заметил этого. Любовь к справедливости, к изобилию и веселью, любовь к звучным, умным словам вот была его философия. Она оказалась поэзией революции. Как хорошая стройка, он всегда был в поэтических лесах, они менялись на нем, и эту работу вечного обновления он делал мужественно, неподкупно, открыто. От него умирающего шел ток жизни. Сердца людей, впавших в тревогу, тянулись к нему. Жизнью своей он говорил нам, что поэзия есть дело насущное, необходимое и ежедневное. По пути к тому, чтобы стать членом коммунистического общества, Багрицкий прошел дальше многих других. Я вспоминаю последний наш разговор. «Пора бросить чужие города», — согласились мы с ним. «Пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на ближних мельницах, сочинять там истории, стариться». Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на Одесском солнце, у моря, на бульваре и провожающими женщин долгим взглядом. Желания наши не осуществились. Багрицкий умер 38 лет, не сделав и малой части того, что мог. В государстве нашем основан ви Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы бессмысленные эти преступления природы не повторялись больше.